Индейцы называют такой снег тяжелым. Под его свинцовым покровом зайцы и куропатки гибли тысячами. На четвертый день после начала бурана казан и с е р ы е волчица рискнули выйти из своего убежища. Ветер утих, и снегопад прекратился. Весь мир лежал под нетронутым снежным покровом. Было очень холодно. Оспа принесла страшные бедствия людям. А т еперь настали ужасные дни и для диких обитателей леса дни голода и смерти. Глава 13 По дорогам голода. Казаны серые волчицы уже сто сорок часов пробыли без еды. У Вочицы л это вызывало всю растущую слабость,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 Еще более голодные и ослабевшие вернулись они к себе под бурелом. Наступила ясная, сверкающая звездами ночь. Казан ы с е р ы е в о л ч и ц ы снова попытались охотиться на болоте. Никто не вылезал на холод. Только еще один зверь отважился выйти на охоту в леса, но инстинкт подсказал им, что преследовать ее бесполезно. Тут,